Я обязуюсь провести с ним беседу в помещении, оборудованном для звукозаписи и наблюдения со стороны Герберта. После его визита я обязуюсь отправиться с Гербертом в Аскону и посетить Матильду Вольф, которая переправляла меня в Италию. Я обязуюсь повернуть дело так, чтобы она назвала мне новый пароль и дала существующие ныне явки в Италии и других странах мира. Написано собственноручно, без какого-либо принуждения, и может служить в качестве моего обязательства работать на Герберта во имя продолжения борьбы за справедливость. Подписано собственноручно мною нынешнее имя Леопольдо Ланхер Лангер, номер СС 41265, членский номер НСДАП, «Сто пятьдесят две тысячи пятьсот пятьдесят семь». «Хорошо», — сказал Роман, прочитав документ. «На первый раз хорошо. Намажьте указательный большой пальц чернилами и оставьте свои отпечатки. Сами доберетесь до города или подождете, пока я кончу заниматься с Ригельтом? В таком виде я не могу появиться в городе». «Сейчас ночь», — Роман посмотрел на часы. «Поломена четвертого». Вы убеждены, что ваши люди, после того, как им передали вашу записку, не предпринимали шагов к вашему поиску? Убежден. Что вы им скажете по поводу вашего отсутствия? Не знаю. Надо придумать. Они сообщили по цепи о случившемся? Если в мое отсутствие приезжал связник, да. Если он еще не приезжал, нет. Они не имеют своих каналов. «Вам надо им сказать...» Кристина говорила глухо, зябко, кутаясь в жакет, сильно похолодало, «что после встречи с неизвестными из центра вам пришлось допрашивать фрица, а затем прятать его. Вы должны сказать им именно это слово». «Но почему я должен был делать это так долго?» Лангер развел руками. Его брюки сразу стали сползать, потому что он сильно сдал за эти дни. Ремень Роуман ему еще не отдал. «Вы должны это были делать тщательно», — сказал Роуман, «потому что открылось множество новых обстоятельств. скажите что вас вызвали на встречу с Гуарази. Сообщите связняку, что вы удивлены странным визитом его людей. Те потребовали немедленно ликвидировать Фрица. За ним, скажете вы, оказывается, охотятся в секретные службы». Он, фриц, как вам сказали, был завязан на какой-то тайный бизнес, кажется, с драгоценностями. Подумайте в этом направлении, не мне вас учить. Меня будет допрашивать курьер из Германии, сказал Лангер. Его не удовлетворят обтекаемые ответы. Что вы предлагаете? Я предлагаю устроить вам встречу с ним. Придумайте легенду, вы. Вам это легче сделать, как-никак, Гуарази из-за океана. Этот свизник говорит по-английски? Говорит. Не очень хорошо, но говорит. Хорошо, я обдумаю ваше предложение. А что касается возвращения, лучше бы вы сняли мне где-нибудь отель в тихом местечке на берегу океана. Я бы позвонил оттуда моим людям завтра и попросил приехать ко мне через два дня. «Надо же привести себя в порядок. Не думаю, что мое лицо слишком уж благополучно». «Разумно. Сейчас я поработаю с Вигельтом, а потом отвезем вас на побережье». «И, наконец, последнее. Вы полагаете, что я буду работать на вас без вознаграждения?» «Вас уже вознаградили», — откликнулась Кристо, — «жизнью. Очень, кстати, ценное вознаграждение». Вы же так любите свою жизнь, Лангер. Смотрите, Лангер снова пожал плечами. Я понимаю свое положение. Я растоптан, пути назад нет. Я обязан вам служить. Но я могу это делать пассивно, без всякого интереса, а могу проявлять инициативу. Если вы берете меня на оплату, я готов вносить вам предложения, а не дожидаться ваших вопросов. Что ж, подумал Роуман, сам Маккайр разослал в резидентуры депеши, он считал возможным привлекать бывших наций к сотрудничеству.